Иногда, узнав про какой-либо подобный подвиг Неплюева, Нилочка приходила в ужас, порицала молодого человека, затем требовала у него объяснения его поступка. Головорез Никишка умел каждый раз представить все дело в таком виде на благоусмотрение крутоярской царевны, что она выговаривала ему, брала с него слово никогда более не злыдничать и, отпуская от себя снова приветливо улыбалась ему. Подобные случаи все более убеждали крутоярских обитателей, что у головореза есть какой-то приворот на женщин. Даже сама царевна и та, пожалуй, кончит тем, что влюбится в Сибирного. Представить себе этого Никишку барином крутоярским и распорядителем судьбами всех его обитателей было, конечно, ужасным. Насчет четвертого претендента на руку царевны мнения в Крутоярске разделились. Одни были вполне убеждены, что Нилочка не только рано или поздно, но даже и вскоре выйдет за него замуж непременно. Другие же считали дело совершенно невозможным. Этот четвертый претендент, бывший теперь в Петербурге в рядах Смоленского полка, вскоре ожидался в Крутоярске. Это был единственный сын самой Марьяны Игнатьевны, Борис Щепин. Будь пестунья Нилочки не дворянского происхождения, то, конечно, ее сын не мог бы мечтать не о том, чтобы быть в гвардии, не еще менее о том, чтобы жениться на Кошевой. Марьяна Игнатьевна, пошедшая когда-то в простые няньки, кичилась своим дворянским происхождением и постоянно твердила обожаемому сыну Борису, что у него все есть, кроме состояния. Понятно, что для Нилочки сын второй матери был почти родным. Вместе росли они, были дружны и любили друг друга, как брат и сестра. И так прошло несколько лет. Марьяна Игнатьевна всем и каждому заявляла, что надеется со временем хорошо женить сына на какой-нибудь самарской девице. Когда же ей говорили и намекали на возможность брака между ее сыном и Нилочкой, то Марьяна Игнатьевна приходила в негодование, говоря, что ее сын Нилочке не пара. Она богачка, ей по прозвищу царевна следует выходить замуж тоже за какого-нибудь царевича, а не за бедного офицера, хотя и дворянского хорошего рода. Многие верили Марьяне Игнатьевне на слово. Многие двусмысленно ухмылялись. В действительности можно было опасаться одной помехи для подобного брака. И помеха эта была в самой Нилочке. Она слишком просто была привязана к Борису Щепину. Он был для нее братом, человеком, с которым она прожила душа в душу все свое детство. Если бы самой Нилочке назвали когда-нибудь Бориса женихом, то она бы рассмеялась. Это казалось чем-то несообразным. За последние два года, что Борис был в Петербурге, Нилочка много думала о нем, интересовалась его судьбой, нетерпеливо ждала вестей о нем и постоянно тосковала о Бореньке с Марьяной Игнатьевной. Одним словом, для Нилочки Борис был совершенно родным братом. Борис Андреевич был вообще любимцем всех прихлебателей, а равной дворни в Крутоярске. Он был слишком добрый и сердечный малый, чтобы не быть любимым всеми. Он постоянно еще ребенком оказывал всякого рода услуги, иногда устраивал и важные дела для крутоярцев. Многое зависело от его матери, а Марьяна Игнатьевна никогда не могла ни в чем отказать своему Бореньке. Понятно, что всякий ради успеха своего дела упрашивал заступиться мамушкиного Борчука и подсылал его к неприступной и нелюбимой в усадьбе Щепиной. Когда в начале осени пришло в крутоярское известие, что Борис Андреевич уже не рядовой, а получил чин капрала, почти все в усадьбе, кроме семьи Мрацких, обрадовались и искренно от души бросились поздравлять железом шитую бабу.